Словарь терминов. Агада. произведение в талмудической и ревинистической литературе, которые не призваны трактовать законы учить закону, но более учат этики, еврейской истории и жизненной правде. Сборник таких произведений. Алия. Почетное представление, право читать Тору, на службу в синагоге, а также иммиграция в Израиль. Амин. Ивритская. истинно отсюда. Аминь. Ответ на благословение и некоторые молитвы означающее полное согласие с услышанным. В случаях, если совершеннолетний еврей исполняет какую-либо заповедь Тор, имея в виду также кого-либо другого, последний обязан ответить «Амин» на благословение, услышанное им от первого. Только в этом случае исполнение заповеди засчитывается в заслугу и ему тоже. «Ам-Исраэль» еврейский народ. «Амурай» — правильная «Амора» — арамейское «говорящий произносящий». «Мудрец Торы» времен Талмуда. «Амурай» — Следующие за Танаями звено в цепочке, передающей знания устной Торы. Смотри, Танай. Аронгакодыш – еврейский священный ковчег. В настоящее время шкаф синагоги в котором хранятся свитки Торы. Барайта – арамейский внешняя. Галаха – не включенная в Мишну, оставшаяся вне ее. Бармитсва – иудейский обряд совершеннолетия. Совершается над мальчиками по достижении 13 лет. Бэддин – еврейский религиозный суд, обычно состоящий из трех судей. Бен, ивритская сын. Брит, завет, договор. Обычно имеется в виду завет, заключенный на горе Синай, когда Израиль получил Тору. Брит, мила обрезание мальчиков, обычно производимое на восьмой день от рождения, если нет противопоказаний типа гемофилии и других заболеваний крови или инфекции. Ветхий завет, христианское название Танаха. Ветхий завет, однако, отличается от Танаха названиями некоторых книг. Например, первая и вторая книги пророка Самуила, названы в Ветхом завете, соответственно, первыми и вторыми книгами царств. Всего в ветхом завете как и в современном танахе 39 книг габай ивритское взыскаващий взыскивающий должность еврейской общине лицо ответственно за сбор денежных взносов галаха иврейское направление установка свод еврейских законов предписаний объясняющих способ исполнения заповеди тор в узком смысле предписание объясняющее способ исполнения заповеди тор. В широком смысле вся совокупность законов об исполнении заповедей Тора. Галут – рассеянное проживание евреев по всему миру. Гаон – в том числе множественное геоним – титул, который носили главы иудейских и религиозных академий в Вавилоне, в Суре и Пумбедите с 6 по 13 век нашей эры. Иногда этот титул применяется к выдающимся ученым-талмудистам. Гебраист – ученый-лингвист и филолог, специалист по языку иврит. гер ивритская пришелец – не еврей, перешедший в иудаизм, Непременное условие этого – принятия на себя исполнение всех заповедей Торы, обрезание для мужчин и совершенное шевершение погружения в микве – специальный водоем. Гет – еврейский развод, также еврейский документ свидетельства, документ, посредством которого осуществляется развод согласно закону Торы. Ги-юр – процедура изучения еврейских обычаев и религии перед принятием иудаизма, процедура перехода в иудаизм представителям другой веры. даян судья религиозного суда – Иешива – еврейская религиозное семинарие. Интифада – арабское восстание на контролируемых Израилем территориях Палестин. Ишуф – еврейская община в Палестине до создания государства Израиль. Йом-Кипур – еврейский день искупления. Десятый день после Нового года – день поста и духовного очищения. Йом-Тов – любой еврейский праздник. каббала средневековый еврейский мистицин. Сами каббалисты полагают ее учением о божественном и о принципах мироздания. Кадиш – молитва в прославлении Господа, также поминальная молитва. Кашрут – свод еврейских религиозных законов о питании и о ритуальной чистоте, кашерной, ритуальной кашерной, чистой и нечистой пищи. Кахила – правильно организованная евщин, еврейская община. Кахила. Керия – надрыв одежды в знак скорби об усопшем, траурный ритуал для близких родственников усопшего. кидуш краткая молитва, благослужение. Читаемая над вином перед трапезой субботы. Кипа ермолка, маленькая шапочка, которую религиозные евреи носят постоянно в знак покорности и уважения к Господу. Кнессет израильский парламент. Котель Западная стена Храмовой горы. Стена плач. Коин ивритское слово. Священно служить. Потом ак перво первосвященника Аарона, брата Моисея, имеющего исключительное право на служение в храме. В настоящее время коин также исполняет ряд специфических, связанных с его саном заповедей. Например, благословляет народ благословением, о котором говорит Тора, и должен быть окружён особым уважением. Ктуба – еврейский брачный контракт, договор. Кларисраэль – всемирная еврейская община. Левит – еврейская леви, потомок Леви, сына праотца Иакова, имеющие исключительное право на некоторые виды служения в храме. В наше время также исполняет некоторые специфические заповеди Торы, Должен быть окружен особым уважением. Маариф – вечерняя ежедневная молитва. Махзор – особый праздничный молитвенник. Усер... Матмид – усердный студент. Маца – ивритская. Хлеб выпеченный из теста, замешанного без рожей и с соблюдением ряда предосторожностей во избежаниях естественного скисания. Есть Мацу во время первой трапезы праздника Песах предписание Торы. Смотри, исход 12 Машиах – ивритская. Помазанник. Царь из рода Давидова, Мессия, он должен избавить народ Израиля от притеснений, привести всех евреев к исполнению закона Торы, а все остальное человечество к вере в единого Творца и к признанию избранности народа Израиля, отстроить Иерусалимский храм, собрать всех евреев в страну Израиля. Вера в приход Машеха, как начало эпохи, венчающая всю земную историю и служащую непосредственной подготовкой к наступлению будущего мира, один из главнейших пунктов иудаизма. Мезуза – еврейский косяк двери. Маленький свиток пергамента, на котором написаны два отрывка истории, где упоминается заповедь о Мезузе. Согласно ей, этот свиток, его обычно вставляют в футляр, евреи обязаны прикреплять косякам дверей своего дома. Меламет – учитель. Мехеца – покрывало занавеска или ширма, разделяющаяся мужскую и женские части синагоги. Микве – ритуальный бассейн с проточной водой. Для очистительных и ритуальных омовений вмещает в себя не менее 726 литров воды, скопившейся там естественным путем, без приложения к этому силы человеку. Погружение в миквы, согласно Торе, очищает от ритуальной нечистоты. Миньян, кворум для молитвы, должен состоять из минимум 10 человек не младше 13 лет. В артодоксальном иудаизме только мужчин. Минха, ежедневная молитва, читаемая с наступлением сумерек. Митсва. Множественное митцвот, религиозное предписание. Мишна, свод еврейских законов, первоначально устных, записанных около 200 года навшей эры, и дополняющих законы Торы. Моэль, специально обученный человек, совершающий обрезание еврейским мальчикам. Песах, иудейская пасха. Синехедрин, Синедрион, великое собрание еврейских мужей, лидеров наций и религиозных мудрецов. Сидур, еврейский молитвенник, содержащийся ежедневные, субботние и праздничные молитвы и литургию, а также молитвы, по особым случаям, и нравственные поучениям. Симха – посвящение в раввины. Талит – молитвенное покрывало, которым мужчина покрывает голову и плечи во время молитвы. Талмуд – энциклопедический кодекс ранних комментариев на Мишну. Состоит из текста Мишны и комментариев к нему вместе с записями дискуссий, которые верили мудрецы Обсуждая и трактуя Мишну, Гемарра. Талмуд Тора, послеобеденная еврейская школа, дающая начальное еврейское религиозное образование. Танай, правильнее Тана, арам, арамейский, повторяющий, собирающий, так называли мудрецов Торы, разрабатывавших, систематизировавших устную Тору. Завершение эпохи Танаев, создание кодекса Мишны, 3 век, новой эры. Танах, священные писания. Основа иудейского религиозного учения. Танах состоял сначала из 24 книг, 5 век, которые затем были разделены на 39 книг. Эти книги сгруппированы в три раздела. Тора, Пятикнижья Моисеева, Пророки и Писание. Тора, Пятикнижья Моисеева, состоит из книг Бытие, Берешит, Исход, Шемот, Левит, Вейкра, Числа, Бемидбар и Второзакония, Дваарим. Тефилин. Две маленькие кожаные коробочки, содержащиеся пассажи из Мужчины укрепляют тефилин кожаными ремешками на голове или левой руке во время дневной молитвы. Цдака. Благодарность. Шахарит. Утренняя ежедневная молитва. Шива. Семидневный траур по близкому родственнику. Шмита. Ивритский отмена. Последний год семилетнего цикла, в течение которого по закону Торы запрещена всякая сельскохозяйственная работа и которые аннулируют долги. Кроме того, это название употребляется для обозначения всего семилетнего цикла как единицы еврейского летоисчисления. Шофет – судьяр нерелигиозного суда. Шохет – мясник, обученный правилам забоя и свежевания скота в, соответствующий, в соответствии с еврейскими законами. Штибль – маленькая синагога в одну комнату. Шуль – синагога. Шульханарух – свод. Кодекс наиболее важных религиозных еврейских законов, регулирующих повседневную жизнь евреев. Составлен в 1955-м Иосифом кару Шхита – отбой и забот скота в соответствии с еврейским ритуалом. Хавурот – маленькие группы для религиозных занятий, обычно для изучения Талмуда. Хазан – кантор, мужчина, поющий и возглашающий молитвы во время службы в синагоге. Хамец – дрожжевой хлеб и прочие классные продукты питания, совокупно с другими продуктами питания, признанными некошерными во время пасхальной недели. Хаскала – движение просветителей в еврейской среде в 18-19 веках. Противостояли хасидам, полагали, что еврей может оставаться евреем и получив обычное европейское образование. Центром движения были Литва и Германия. Хедер – однокомнатная еврейская школа. Цдака иврейский иврейская справедливость. Бескорыстная помощь, благотворительность. Экзеларх, верховный светский религиозный глава вавилонской, последствий персидской еврейской общины. Эрец Израиль, дословно, земля Израиля.